Староста посмотрел ему в глаза, словно пытаясь что-то определить, подманил Чабайка: Сходи, к Караваку, скажи, чтобы отдал охотничьи лыжи, мои старые и новые. Раз гость так желает, мы исполним его просьбу. — Тарию я оставляю на твою ответственность, — кивнул на девушку ведун. «Ты должен пойти туда со своими женщинами. Таков обычай, чужеземцы уходят все!» «Придется сделать исключение. Она ранена и будет нам мешать», — отрезал Олег и отвернулся к спутнице. «Запоминай, милая, если ты их колешь, они не замечают. Если разрубаешь, срастаются». — Нежить? Она нежить есть. — Тогда какой смысл? — Не сразу срастается. Выиграем время. А если повезет вытащить такую тварь на солнышко, она погибнет. Тоже неплохой результат. Нам главное не убить, а извести. Но для этого нужно сходить и посмотреть, кто там живет. Ну как, газировочка в руках загуляла? — Да. «Есть немножко?» — шумно втянула воздух девушка. «Пошли скорее, а то испугаюсь. Лыжи вон уже несут. Махнатые!» Широкие березовые лыжи были подвиты снизу лосиной шкурой. Наверное, чтобы назад не скользили. Крепление на них было самое обычное — ременные петли. Достаточно просто воткнуть носок, и можно идти. Твоё место слева, сзади, — отдал последний приказ ведун. Прикрывай спину, и всё, с остальным я сам. И умоляю, без фантазий. И да забудет про нас на сегодня прекраснейший из богинь. Пошли. Удачи тебе, чужеземец. Вдруг расщедрился на пожелание Бий Султун и помахал рукой. Удачи, удачи! Подхватили юнцы. Да идите туда, чужземец, Да идите, хок, хок, хок! -хо! Мы с вами, хок! -хо Молодые, горячие. Что с них возьмешь? Первые два десятка метров по тонкой болотной траве Олег пробежал как по насту. Потом пришлось пробираться сквозь череду черных березок. Полтора роста высотой и толщиной в палец. А за ними начался мох. Густой, сочный, бактерицидный. Лыжи тонули в нем почти на полметра. Нежные листики колыхались на уровне колен. Далек понял, что дальше берез никто из смертных не ходил. Провалились бы, как в перину. А значит, жертву нежить пожирала прямо здесь. Он вытянул меч, в левую руку вместо щита взял косарь, Настороженно осмотрелся, в первую очередь глянул на небо. Ведь свалится Крикса прямо с зенита, в секунду голову торвет. Болото спало, слабый ветерок прокатывался над мшистым простором, Покачивал деревца, освежал лицо, по небу бежали облака третьего сорта, ну, какие-то ватные обрывки, между которыми поблескивали звезды и кривился растущий полумесяц. Тишина. Олег двинулся дальше, шаг за шагом, метр за метром. Лыжи вязли, и он все меньше смотрел вверх, а все больше под ноги. Временами снизу слышалось чавканье. Видать, растительный ковер был так тонок, что прогибался даже под лыжами. Вдруг слева и справа взметнулось что-то черное и мокрое. По ушам ударил виск. Олег шарахнулся назад, выполняя клинками пологий крест. Снизу вверх, назад, просадка клинка, и тут же снизу вверх в обратном положении. Повернулся всем корпусом, рубя одновременно косарем и мечом. В мох рухнула тяжесть, обдав все вокруг тиной, и ведун оказался на узкой зеленой полоске между двумя черными трясинами. — Мраксолан, ну хватит орать! — полобернулся он. — Если тебе страшно, руби саблей, если очень страшно, руби сильнее и быстрее. Такие вот должны быть рефлексы. Ты заметила, что это было? Что-то большое. Понятно. Не забывай следить за небом. С берега донеслись восторженные крики. Видимо, подростки успели их мысленно похоронить и теперь радовались, что представление еще не закончено. Отвечать было некогда. Уж больно зыбкая почва... Колыхалось под ногами. Олег заскользил вперед, стараясь удержать посередине тонкого моста, а когда вышел на однородный травяной ковер, то расставил ноги пошире, чтобы снизить давление. Слева колыхнулись листики белокрыльника, появилась водяная прогалинка. Не дожидаясь продолжения, Олег рубанул туда саблей, что-то плеснуло, и окошко закрылось. — Что это было? — спросила спутница. — Не знаю, но ты не бойся. Если здешняя нежить никого, кроме детей, утащить не способна, значит, она мелкая. Только число может одолеть. А на такой случай у нас клинки имеются. — Ой, котенок! Назад! Зеленоглазые, мохнатые твари с лягушачьими лапами скакнула на девушку прямо из-под мха. Но меч Олега оказался быстрее и перерубил кельце чуть ниже передних лап. Куски пролетели мимо жертвы и плюхнулись в торфяное окно. Промойна, оставшаяся на месте прыжка, быстро затянулась плавучими веточками мха. «Издалека смотреть, ровное поле, да и только...» «Не зевай, Роксолана, не зевай. Руби все, что к тебе двигается. Потом разберешься. А меч-то как классно рубит. Пополам одним взмахом вместе с костями. Бей!» В этот раз возник водоворот справа от девушки. Какая-то сила круговыми движениями пыталась разорвать тонкую пленочку из мха и корней. Девушка кольнула прямо в центр, и шевеление словно оборвалось. «Идем, идем!» — поторопил спутницу ведун. «Как бы вниз не утащили! Отсюда это легко!» Они проскользили с полсотни метров, срубив еще две мохнатые карикатуры на лягушек, и, наконец, выбрались из мха на травяной, колышущейся над вязью на — Кажется, кормушка позади. Облегченно перевел дух Олег. — Какая кормушка? — Ну, где жертв, нежить и здешние отдавали. Там слишком часто людей на дно твари всякие утягивают. Вот трава никак плотным слоем не нарастет. Рвут ее постоянно. — То есть мы прорвались? — До того берега еще далеко. Но самое трудное позади. Здесь опора твердая, и кочек травяных вон сколько. В крайнем случае с одной на другую можно прыгать. Может, тогда и лыжи снять? Попозже. Сыро все же еще. И потом пока не ясно, что там впереди. Олег услышал явственный влажный бульк за спиной, оглянулся и увидел, как Роксолана с округлившимися глазами проваливается вниз в объятиях непонятного чудища с человеческим телом, но очень грязным и мокрым, покрытым белыми толстыми волосками. он прыгнул назад, в последний момент ударом плеча прокинул их обоих на бок, снизу вверх резанул по мохнатой руке косарем, одновременно мечом срубая голову. Застрявшая по пояс в торфянике девушка закричала, глядя вверх. Олег откинулся на спину, рыбанул поперек. Тело прыгнувшего на него болотного человека развалилось пополам. Ноги нежить и задергались. Пальцы верхнего обрубка попытались влезть в рот и глаза. Ведун схватил этот кошмар возле плеча, отшвырнул, поднялся. А когда выпрямился, обнаружил перед собой сразу двух врагов с раскрытыми объятиями. Он поднырнул, резанул их по низу, воткнул косарь в ножны, схватил спутницу за шиворот, рывком выдернул из ямы, но тут потерял равновесие. «Ай!» Повернувшись, Олег успел увидеть только падающие половинки. «Роксолана!» Разрубил очередного монстра от паха до макушки. Но любоваться было некогда. Спереди лезли с торфа два человека, пока успели подняться только до пояса. По пояс ведун их и разрубил. Одного за его спиной обезглавила девушка. Еще троих подбежавших откуда-то со стороны, они располосовали на куски вдвоем. Демоническая сталь кромсала плоть, словно фруктовое желе, почти не замечая сопротивления. Болотные люди упали в траву, и наступило затишье. — Ты поняла, откуда они появляются? Держа на готове меч, оглядел болото ведун. — Нет, Олежка, пусто, пусто, а потом бац, и уже в полный рост, и за бока хватает. А а я их что убила